Анна Данилова, Миф Кобанча», издательство «Эксмо», 2009 год. Всем погубленным страстью посвящается. Часть первая. Глава первая ушла и не вернулась. Рита сидела на крыльце, закутавшись в одеяло, и смотрела, как встает солнце. Лес, окружавший большой загородный дом, казалось, спал. Так было тихо. Клочья молочного тумана, зацепившись за верхушки высоких елей, таяли на глазах, едва их касался бледный, чуть розоватый солнечный луч. Было свежо, даже холодно, и пахло хвоей, близкой речной водой и слабым ароматом кофе. Она давно ждала минуты тишины и покоя чтобы попытаться восстановить ход событий последней недели. И вот теперь, когда тишина наконец наступила, мысли разлетелись, подобно стае бабочек, выпущенных из марлевого сачка. В голове ворочалась тяжелая и ватная пустота. Сердце еще билось, но готово была остановиться в любую минуту, чтобы оборвалась наконец та последняя часть жизни, осознать которую Рита была уже не в силах, как ни старалась. Вот уже несколько дней, кажется, семь или десять, как она вышла из своей квартиры в сопровождении мужа, доктора Оскара Арамы, направляясь на вечеринку к своим близким друзьям Ощепковым, Вере и Леониду. Но домой Рита не вернулась. Расхожая фраза из криминальной хроники «Ушла и не вернулась». Мысль, словно пьяная женщина, устав бродить вокруг парковой скамейки, никак не хотела занять свое логическое место в сознании и ответить на вопрос «Что же, собственно, произошло?».